— Ничего не понимаю, — прошептала Маргарита Николаевна, и дрожащей рукой вынула футлярчик с губной помадой и лизнула губы. — А какой же мне интерес идти к нему? — спросила она. Фиелла наклонился к ней и, сверля зелеными глазами, тихо сказал. — Воспользуйтесь случаем. А -а -а. вы хотите что нибудь узнать о нем хочу сильно ответила маргарита николаевна а повидать его еще тише и искушающе шепнул фиела как ну как зашептала маргарита и вдруг вцепилась в рука в пальто фиела «Попросите, может, чего и выйдет», — сквозь зубы многозначительно сказал Фиелло. «Еду», — сказала Маргарита. Фиелло с удовлетворением откинулся на скамейку. «Трудный народ эти женщины», — заговорил он иронически. «И потом, что это за мода поваров посылать?» «Пусть бы бегемот и ездил, он обаятельный!» «Час от часу не легче», — подумала Маргарита Николаевна и спросила, криво усмехаясь. «Перестаньте меня мистифицировать и мучить, я ведь несчастный человек, а вы меня поразили. Вы повар?» «Без драм», — сухо сказал Фиелло. «Повар там, не повар!» «Внучате надавать по роже в уборной — это просто, но с дамами разговаривать — покорный слуга. Еще раз попрошу внимания и без удивлений, а то меня тоска охватывает». Но приведенная к повиновению Маргарита и не собиралась выражать изумление, противоречить. Лишь во все глаза смотрела на Фиелла. «Первым долгом о помаде!» — заговорил Фиелло, и вдруг вынул из кармана золотой футлярчик. — Получайте! Затем вынул золотую же плоскую и круглую коробку и тоже вручил Маргарите. — Это крем! Вы порядочно постарели за последнее время, Маргарита Николаевна! — О, рыжая сволочь! — про себя сказала Маргарита, но вслух ничего не осмелилась произнести. — Да! — Ровно в десять с половиной вечера, — строго глядя заговорил Фиелла, — благоволите намазать губы помадой, а тело этим кремом. Кожа у вас станет белой, нежной, как девическая. Вы не узнаете себя, затем одевайтесь, как вам нравится, это все равно, и ждите у себя. За вами приедут, вас отправят, вас доставят». «Ни о чем не думайте!» «Какую это я историю лезу!» С ужасом думала Маргарита. «Ба! Гляньте! Ах! Какой город оригинальный!» Вдруг воскликнул Фиелла и пальцем указал на каменный мост. Маргарита Николаевна глянула туда и рот раскрыла. По набережной, стыдливо припадая к парапету, В притруску бежал иступленный человек, совершенно голый, а за ним, тревожно посвистывая, шла милиция. Потом сбежалась оживленная толпа и скрыла голова. Когда она повернулась к Фиелло, того не было. Можно было поклясться, что он растаял в сиянии весеннего дня. Маргарита поднесла руки к голове, как человек, который от изумления сходит с ума. В руках у неё были золотые коробки.